Глава 42. Церковный бунт в Эмеретии и Гурии Почти одновременно с назначением Ермолова на Кавказ, экзархом Грузии сделался известный преосвященный феофилакт, земля Ломоносовая. Одна из тех редких выдающихся личностей, которые всем своим гордым упорным характером и направлением умственного развития как бы предназначаются на реформаторскую деятельность. страстно отдаются ей и становятся или жертвой своей идеи, или добиваются торжества ее. Феофилакт застал церковное устройство Грузии в самом шатком и неопределенном положении. Был учрежден экзархат, открыта синодальная контора, но они существовали только на бумаге, а на деле продолжали господствовать старинные грузинские беспорядки и полный произвол духовенства. соединенный с бесконтрольностью в доходах и расходах церковного имущества. Феофилакт со всей своей обычной страстностью принялся ломать и переделывать это неурядливое, но сложившееся веками церковное устройство Грузии. По его представлению, Святейший Синод в Петербурге издал распоряжение о сокращении в грузинском экзархате церквей и вместо девяти епархий существовавших в Эмеретии, Менгрелии и Гурии, определил быть только трем, по одной на каждую область. А чтобы привести эту меру в исполнение, необходимо было прежде определить и привести в известность количество церковного дохода и сделать перепись церковному имуществу. Местное духовенство встретило это распоряжение ропотом. Не могли быть, конечно, довольно священники, остававшиеся по сокращению церквей за штатом, но это неудовольствие еще более разжигалось и поддерживалось в них самими митрополитами, стремившимися отстоять свою независимость от Петербургского синода. И так как в духовенстве Закавказья были люди знатнейших княжеских фамилий, имевших большие связи и значения в стране, то не нетрудно было предвидеть, что церковный вопрос скоро перейдет на гражданскую почву, что под видом защиты религии князья встанут на защиту своих, нарушенных экзархом привилегий бесконтрольности и произвола, и поднимут народ. Так действительно и случилось. В Картле реформы прошли довольно спокойно, но в Эмеретии, еще недавно пережившей кровавые дни восстания, где русская власть не успела окрепнуть, Сразу начались волнения. Жители не только не допустили сделать описи церковному имуществу, но едва не убили посланных для того комиссаров. Гордый и настойчивый феофилакт решился сам отправиться в Эмеретию, думая, что его личное присутствие там устранит сопротивление. Авгурию и Менгрелию послал прокурора синодальной конторы. Ермолов, видевший несвоевременность затеянного экзархом церковного переустройства, советовал ему по крайней мере повременить с реформами, предупреждая, что по грубости населения из-за этого вопроса могут возникнуть серьезные беспорядки. Но Феофилакт был уже в Кутаисе, и суровые и крутые распоряжения его не замедлили усилить волнение, быстро охватившие всю Эмеретию. Нужно сказать, что распоряжение о закрытии церквей и об описи церковного имущества не имело в виду княжеских и дворянских поместий, ограничиваясь на первый раз лишь такими имениями, которые находились в непосредственном распоряжении властей. Но Феофилакт дал реформе всеобщее применение и принялся проводить ее повсюду, затрагивая самые близкие интересы лиц частных и даже права их собственности. Естественно, что дело не могло обойтись без открытого неудовольствия и ропота. И меритины жаловались. Они писали, что они долго были в руках неправедных огарян и много перенесли страданий, но что и агаряне до дел духовных у них не касались, и что они, народ исповедующий веру, удержавшуюся у них от самого распятия Христа, не могут быть презрительнее ослабленных иудеев, которые благоденствуют под русским правлением, и что их скорбь не имеет предела при виде, как закрывают святые их церкви, как отторгают от них благочестивых священников, приносивших бескровные жертвы за спасение душ их, как отбирают кресты и образа, украшенные их скудным достоянием, и как отчуждают, наконец, церковные имущества, приобретавшиеся веками и кровью, и жалованные им прежними царями в награду прежних заслуг их. Между тем, под видом поборничества за утесненную веру, злонамеренные люди распускали слух, что русские намерены обратить их в еретичество, и призывали народ постоять за веру, за божьи храмы, за оскорбленное и униженное святое духовенство. Волнение росло, и уже вооруженные толпы стали стекаться в селении Химши. Вильяминов при первом же известии о столь неблагоприятном обороте дела просил Феофилакта немедленно вернуться в Тифлис, но Феофилакт медлил и дождался того, что сам народ потребовал его немедленного удаления. Управляющий в то время эмиретии генерал-майор Курнатовский, некогда человек замечательной энергией и храбрости, он был преемник Лихачева по командованию славным 16-м егерским полком на Кавказской линии. А тогда уже изможденный болезнями, ранами и старостью, сам отправился на Кверильский пост, но вместо того, чтобы действовать энергично и требовать от населения спокойствия, он вступил с мятежниками в переговоры. «Мы не разойдемся», — ответили ему коноводы движения, — «пока Феофилакт не выйдет из Эмеретии. Покуда он здесь, ни почты в Грузию, ни дорог для купцов не будет». и Феофилакт должен был уступить необходимости и выехать из Кутаиса. Возбуждение против него народа было так велико, что один из толпы, собравшийся при его отъезде, покушался даже на жизнь его и был схвачен с оружием в руках у самых колес его экипажа. Курнатовский, между тем, так растерялся в этих сложных обстоятельствах, что даже выдал мятежникам уже составленные описи церковного имущества, оставленные у него на хранение уехавшим экзархом. «Я всячески буду стараться», – писал Курнатовский в то же время генералу Вильяминову, – «избегать дела с мятежниками, которые, по-видимому, только того и ждут, чтобы мы начали управляться оружием. Первый выстрел будет сигналом, и пламя мятежа обнимет весь здешний край. Слабость эта, естественно, повела только к дальнейшему развитию беспорядков». Дух мятежа был всеобщий, в Гурии и Менгрелии готовились действовать заодно с эмеретинцами и под рукою тайно сносились с Абхазией и даже с Турцией. Некоторые владетельные князья еще показывали преданность России, но эта преданность при их всегдашней полуазиатской двуличности была более чем сомнительна, а сила их против общего народного движения ничтожна. Ермолов со своей стороны принимал все меры, чтобы избежать необходимости действовать оружием, и войска под начальством генерала Сысоева были только придвинуты к границам эмиретии, а народу объявлена прокламация, призывавшая его к порядку. Создалось странное и беспокойное положение, открытого вооруженного восстания не было, но русские войска должны были стоять с ружьем у ноги. Злонамеренные люди воспользовались и этим, и распустили слух, что солдаты собираются по ночам, чтобы при первом удобном случае вырезать жителей. Оставлять дело в таком положении было невозможно. Ермолов писал из Дагестана к экзарху, что раз начатое церковное преобразование должно быть доведено до конца, несмотря ни на какие препятствия, иначе народ признает уступку за слабость и даже за боязнь со стороны правительства. что в будущем обещала бы только вечные смуты, а потому он указывал ему на необходимость взять и выслать в Россию двух старейших эмеретинских митрополитов, стоявших, как было известно, во главе движения и не оказывавших самому ему, как первосвященнику, должного уважения. «Оскорбленное самолюбие горделивого монаха, — говорит Ермолов, — одобряло сие распоряжение». Но арест митрополитов являлся делом нелегким и требовал большой осторожности, чтобы не вызвать окончательно мятежного взрыва в народе. Генерал Курнатовский, слабое управление которого, по выражению Ермолова, было хуже нашествия татар, для этой роли был неудобен. «Храбрый офицер этот», – писал про него главнокомандующий императору Александру, – Достоин уважения, но старость, притупя способности, сделала его слабым к командованию. Курнатовский был сменен, а на его место правителем эмеретии назначен командир 44-го егерского полка полковник Пузыревский, некогда в Отечественной войне адъютант знаменитого князя Витгенштейна. Ермолов вполне полагался на известную энергию и благоразумие Пузыревского. Однако же, в предвидении новых беспорядков, он отложил свою поездку в Петербург и поспешил вернуться из Дагестана в Тифлис. Узыревский прибыл в Кутаис в начале 1820 года. Осмотревшись в крае, он увидел, что замыслы мятежников приняли размеры неизмеримо шире, чем можно было бы судить по внешности. Митрополиты открыто благословляли народ на подвиг освобождения Отечества. В церквах освящалось оружие, и священники раздавали его своим прихожанам. И меритинцы даже выбирали себе уже и царя. Одни требовали князя Зураба Царители, другие сына его Григория, третьи указывали на князя Ивана Абашидзе, сына царевны Дориджаны, дочери Соломона Великого. Но большинство отвергало всех этих трех претендентов и требовало царя по прямой линии от древней крови багратидов. Медлить доли с арестованием главных заговорщиков Пузыревский считал невозможным. Предположено было выбрать темную ночь и, направив несколько малых летучих отрядов, разом захватить в свои руки всех коноводов восстания. Намерение хранилось в величайшем секрете. Солдаты не должны были знать, куда и зачем их ведут. Да и каждому из начальников этих летучих партий должно было быть известно только то, что ему поручено. Всех арестованных Пузыревский предполагал привести в редут, построенный вне Кутаиса еще покойным Симоновичем, а отсюда отправить их под сильным конвоем Тифлис, в случае же крайности перебить и трупы бросить в реку. Чтобы пленные были смирнее, не могли бежать и не были узнаны во время провоза жителями, я прикажу, проектировал, между прочим, Пузыревский в письме Вильяминову, надеть на них холщовые мешки с отверстием против рта и перевяжу сверх мешков по шее и по поясу. Предоставляя Пузыревскому полную свободу действий, Вильяминов отверг, однако же, последнюю меру, как слишком суровую и совершенно напрасную. «Вообще», — писал он ему, — «надо более всего страшиться смерти митрополитов, убийство которых может не только возмутить эмеретинцев, но произведет дурное впечатление и на наших солдат, привыкших относиться к духовенству благоговейно». Но если бы крайность заставила прибегнуть к этому средству, то Пузыревскому приказано было отнюдь не оставлять тела убитых в Эмеретии, а тем более не кидать их в реку, так как тела могут всплыть и дать столько пищу суеверию народа. Напротив, их велено было вывести даже из Грузии и придать земле не ближе к Кайшаура. Меры, принятые Пузыревским, увенчались полным успехом. 4 марта 1820 года вечером одновременно схвачены были оба митрополита, Геладский и кутаисский царевна Дориджана, и несколько более влиятельных эмеретинских князей, которые под сильным конвоем тотчас и были благополучно высланы в Россию. Только один из этих митрополитов, Досифей Кутателли, заболел в дороге простудной горячкой и умер по пути между Сурамом и Горе. Долго не знали, как поступить с его телом, и скрывали смерть его даже от конвойных солдат. Наконец, из Тифлиса пришло разрешение похоронить его в ближайшей церкви, но без всякой пышности и церемонии. Тело покойного митрополита провезли еще несколько дней и предали земле в старинном монастыре Ананура. Аресты не произвели по внешности на народ особенного впечатления, и в столице Эмеретии все было спокойно. Но Пузыревский не верил этой наружной тишине. Кругом все тихо, писал он Вильяминову 8 марта. Но спокойствие это быть может предвещает бурю, и я для утешения ее готовлю меры. И Пузыревский не ошибался. С удалением изымиретьи митрополитов и царевны Дориджаны во главе движения стал князь Иван Абашидзе, один из всех успевший избежать ареста и нашедший себе убежище в Гурии у князя Кайхосра Гурели. дяди тогдашнего гурийского владетеля Мамия. К нему спешило теперь все, что было недовольно действиями русского правительства. Центр возмущения передвинулся в Гурию. Страна эта, известная в древности под именем Лазики, наполнена памятниками, по которым, как по открытой книге, читается история народа и его древнего образования. Здесь руины старых укрепленных замков римских императоров перемешиваются с остатками древних городов, с их христианскими памятниками, церквями. Греки, римляне, венецианцы, евреи и персы, христиане, магометане и огнепоклонники попеременно занимали этот цветущий край, бывший ареной постоянных тревог и борьбы. Народы исчезали здесь один за другим, со своими богатыми цветущими колониями, оставляя заступавшим их место только слабые следы своего существования. Трудно определить, в каких отношениях была в древности вся эта область к царям грузинским. Феодальная подчиненность им, всех земель, составлявших коронное достояние грузинского народа, которую застала история, позволяет думать, что Игурия была также ленной областью Грузии. но удержала свою племенную особенность. Возникавшее могущество грузинских властителей соединяло по временам весь картвельский народ под один общий скипетр, но не утверждало общего чувства народности. Достоверно известно, однако, что до царствования Баграта I, то есть до IX века, Гурия принадлежала грекам, но с ослаблением власти восточных императоров Они должны были мало-помалу отказываться от прав своих на отдаленные береговые земли, а грузинские цари, пользуясь этим, завладевали Гурией и управляли ею через эриставов, звание из всех в Гурии древнейшие. После несчастного разделения царства между тремя сыновьями Александра I является звание Атабека Гурии. Но уже с конца 15 века правители ее стали называться прямо владетельными князьями, с титулом гуриэлей. Вскоре после того гурия делается добычей турок, и гуриец всей душой ненавидит их до настоящего времени. Воинственный и гордый он не может простить ему унижения, которому они подвергали его отечество в былые времена набегов. накладывая святотатственную руку и на гробы его владетелей, и на его бедный дом, на жену и детей, не щадя и оскорбляя даже самую святыню церквей. Но прошло и это время со всеми его ужасами. Гурия успокоилась было под мощным скипетром России. Как вдруг, эмеретинское движение вовлекло ее снова на изменчивый и шаткий путь воинственного возбуждения. Укрывшись в Гурии, в замке князя Кайхосра, князь Абашидзе повел ревностную агитацию, призывая эмеретин к оружию. Князь Кайхосра, в душе всегда сочувствовавший русским, не мог не понимать последствий своего фальшивого положения, но по народным обычаям он не мог поступить иначе, чтобы не подвергнуться позору за отказ в гостеприимстве людям в несчастье, а тем более родственникам. Так в борьбу вовлечен был этот замечательнейший человек Гури, на котором стоит остановиться. Кайхосра Гуриэли, третий сын владетельного князя Георгия, с самого детства по обычаям страны предназначался к занятию важного духовного сана шамакметского епископа и получил самое лучшее по тогдашнему времени образование. Он говорил на многих языках и читал в подлиннике латинских и греческих классиков, что в стране подобной Грузии было чрезвычайной редкостью. Но пылкий, страстный характер Кайхосра скоро, однако, отклонил его от предназначенного ему жизненного пути. Не чувствуя влечения к монашеству, он, уже посвященный в дьяконы, сложил с себя духовный сан и стал одним из блестящих политических деятелей своей страны в смутное время конца прошедшего столетия. когда Гурия признавала еще над собою власть Турции, а Турция опустошала и грабила край без всякой пощады. По смерти владетеля Гурия Симона, преемника Георгия, законным наследником остался трехлетний сын его, мамий, Пользуясь его малолетством, беспокойные дядья его, братья Кайхосра, вахтанка и Леван, попеременно захватывали власть в свои руки, наполняя страну ужасами междоусобия. Кайхоз Рагуриэли, уже тогда известный своим умом и силой характера, заступился за малолетнего владетеля, выгнал Вахтанга в Турцию, смирил Ливана и при ничтожных средствах сумел водворить порядок и спокойствие в стране, где в продолжении многих веков царило одно только право сильного. Эта темная сила, в конец губившая родину, олицетворялась в мятежных мауравах, князьях и сильных азнаурах, которые, запершись в свои заоблачные крепкие замки, предавались разбойничьему образу жизни. На Джарском хребте, отделяющем Гурью от турецких владений, поныне множество развалин старых замков и крепостей, Асканы, Ликауров, Байлети и других. Пустыми стоят теперь эти разбойничьи вертепы, рука времени довершила то, чего не сделали люди. Рассыпались стенные зубцы, стены башен треснули, в расселенных выросли деревья, и плющ своим изумрудным ковром покрыл развалины, могильные памятники прошлого. Человек давно уже не живет здесь, и лишь ящерицы да змеи, злые, но, быть может, менее зловредные и ядовитые творения, чем прежние обитатели этих замков выползают из своих нор. Да ворон, сидя на вершине башни, каркает еще, как будто жалуясь, что нет ему теперь уже прежней кровавой пищи, что не выбрасывают из замков трупов, обычных жертв насилия и вероломства, своды подземелий пробиты все тем же неумолимым временем. и луч солнца свободно входит туда, где сидели в цепях истомленные узники или назначенные в продажу для турецких гаремов красавицы. Но тогда, в конце минувшего века, развалины были еще полны жизни, и из этих-то логовищ владители замков выезжали на дороге с целыми шайками, грабили жителей и, забирая в плен красивейших женщин, девушек и мальчиков, продавали их, в Турцию. Этот постыдный торг обратился, наконец, постоянный и прибыльнейший промысел. Не только люди, чуждые друг другу по крови, но даже родственники, перестали ценить священные узы, связывавшие их. Муж, жену, отец, дочь, брат, сестру, влекли на невольничий рынок и продавали пограничным туркам. Кайхосра не мог оставаться равнодушным зрителем такого глубокого падения родины и сумел обуздать своевольных разбойников-князей. Поныне памятна в стране борьба, которую вел Кайхосра против двух злейших врагов порядка, двух мауравов – Асканского, Давида Асатиани, и Ланчуцкого, Забуидиля Жордония. Народное предание облекло падение Асканы легендарным ореолом. и в этой легенде рисуются в ярких чертах и характер Кайхосра, и состояние в тогдашней гурии нравов. Построенный в глубоком ущелье, на отвесной скале Асканский замок по выгодному местоположению, более других крепостей представлял собою надежный оплот и притон для разбойников. В нем после буйно проведенной молодости доживал свой век старый Давид Асатиани, окруженный толпой своих родных, таких же своевольных и непокорных, как он сам, и всяких людей, отверженных родиной, укрывавшихся здесь от преследования закона. Много мер было принято со стороны Кайхосра, чтобы истребить Аскану, но все они были безуспешны, а от этого только умножалось число приверженцев Асатиане. Склонить его на мир... Заставить добровольно отказаться от разбойничьей жизни нечего было и думать, и напрасно Кайхосра засылал людей, предлагая старому Давиду сдать его неприступную крепость, чтобы получить взамен ее лучшие поместья Гурии. Гордый и надменный владелец замка упрямо отвергал все предложения. Уверенный, что в стенах древней Асканы он непобедим и не имеет надобности в чужом покровительстве, Ассатиани не хотел отдаться без боя в руки того человека, к которому питал непримиримую ненависть. А между тем и оставить Ассатиани в том положении, в которое поставили его смуты края и междоусобные раздоры князей, было еще менее возможно. Тогда Кайхосра решился прибегнуть к помощи измены и предательства. К этому-то событию и относится легендарное сказание об Аскане. «В одну из тех минут, — говорит оно, — когда азиатский вельможа с патриархальной торжественностью решает политические дела и вопросы под открытым небом среди беспечного и праздного народа, Кайхосра завел речь об Аскане». «Я подожду еще немного», — говорил он. «Посмотрю, что будет дальше, но если дела не изменятся к лучшему, то клянусь гробом отца моего истребить в ней всех, а старого Асатиани велю сжечь живого». «Стоит ли этот зверь, чтобы о нем так много беспокоиться?» — ответил один из присутствующих. «Пусть живет себе на скалах, как коршун, пока голова его не скатится с утесов». Нам следует только окружить Аскану, присечь к ней все сообщения, и делу будет конец. «Крепость была окружена шесть недель», — возразил Кайхосры, — «и мы ничего не выиграли. Давид жил себе, как жевал всегда, а людей многих отправлял на тот свет десятками. В крепости есть подземные ходы, и для него все равно, хоть век сиди под стенами Асканы, да и дело не в Аскане». Нужно только вытянуть оттуда самого Асатиане. Истребить негодяя не грешно перед Богом. И я для общего блага готов пожертвовать собою, лишь бы достичь той цели, от которой ожидаю счастливой будущности для Гурии. «Жизнь твоя нужна для всех», — прервал его старый Беридзе. «Но жизнь такая, как моя, нужна очень немногим. Я стар, стою у дверей гроба». «Скажи, что надо сделать, и за мной остановки не будет. Но об одном прошу, если меня убьют, не оставь жену и детей, ты знаешь, я беден». Кайхосра, озабоченно и угрюмо, посмотрел на говорившего. «Фамилия Беридзе, фамилия древнейших Азнауров Гурии», — сказал он. «Издревле отличалась преданностью владельческому дому, и я это вижу теперь на деле». «Семейство твое отныне будет моим семейством, но ты сам иди и приготовься на все, чего я от тебя потребую». Смутно почувствовал старый берит за какую именно службу потребует от него Кайхосре. Страшно и бесчестно казалось ему быть предателем Давида, с которым вместе они проводили первые дни своей беспечной молодости. Только к рассвету забылся он мимолетным сном, но и во сне воспоминания говорили ему о прошедшем, о дружбе со сатиане Утром он пошел к Кайхосра. Там застал он князя Т.Д., приехавшего в ночь на совещание с правителем по тому же делу. Беридзе, привыкший с юных лет уважать обычаи родины, был неприятно изумлен. Не хотел поверить, чтобы князь Т.Д., некогда усыновивший о сатиане мог изменить вековечным и святым обязанностям этого духовного родства. Но дело говорило само за себя. Подавив тяжелое чувства Беридзе выслушал, что ему нужно делать, молча накинул на плечи бурку, закрыл лицо башлыком и отправился в путь с несколькими из своих товарищей. Была темная ночь, когда путники приблизились к ущелью, где жил Асатиани. и стали осторожно спускаться по скалам и утесам к реке, шумевшей у обрывов Асканы. Как змеи подползли они к замку и залегли за каменьями. Никто не видел и не слышал их прихода. На рассвете Беридзе один поднялся на скалу и огласил окрестность громким криком. Но в крепости все еще спали, одно только эхо повторило оклик, и перекатом отдалось по горам смутным зловещим гулом. Беридзе стало страшно. Он замолчал и плотно завернулся в бурку. Вот уже солнце поднялось из-за гор, и на крепостной стене стали появляться вооруженные люди. Беридзе стоял у всех на виду. — Кто ты? — окликнули его из крепости. — бажар Беридзе! Скажите Давиду Асатиане, что я безоружный, хочу его видеть. «Бояться ему нечего, я один, а вас при нем целые сотни». «От кого ты прислан?» «От князя Т.Д.» Прошло несколько минут, и в воротах неприступного замка показался сам Асатиани. «Что тебе нужно, Бажар?» Спросил он, видимо, ни на одну минуту, не покидая осторожности. «Если ты хочешь погубить меня, то это труд, который не даст тебе покоя и в могиле». «Ремесло, за которое ты взялся, приятель, тяжело и недостойно тебя, если ты только не забыл нашу молодость». «Давид», — ответил Беридзе, — «в роду моем не было предателей. Тридцать лет как мы расстались с тобой, и вот ты живешь на этих скалах между орлами, а я по-старому все еще рыскаю на коне по лесам и полям моей родины. Зачем ты пришел ко мне?» «По просьбе князя». усыновившего тебя. Я пришел сказать, что он, как отец, принимает к сердцу твою ссору с родиной и желает видеть в своем Асатиане доброго Азнаура, верного слугу Отечества. Кроме того, я бы сказал тебе много, но отсюда говорить неудобно. Сойди, мы потолкуем наедине. А если боишься, возьми людей и оружие». «Ни тебя, ни твоего владетеля еще никогда не боялись Асатиани», гордо ответил Давид на коварные слова старого друга. «Один из предков моих построил эту крепость, и она после смерти моего отца досталась мне, так же, как и ему, от предков. От меня она перейдет к моему наследнику. Следовательно, если меня и не станет на свете, для всех вас пользы немного». «Замок будут защищать до тех пор, пока существует хотя один Ассатиани». Оба они замолчали. Ассатиани вернулся домой. Глубокая тишина царствовала повсюду, и только доносился по ветру отдаленный гул речки, бешено бившийся по обрывам и скалам в глубокой пропасти. Вдали виднелись сходившиеся тени пирамидальных горных вершин, из-за которых выходило блестящее солнце. «Помнишь ли ты мой сон, который я вчера рассказывал тебе?» — говорила Сатианя, обращаясь к жене. «Взгляни в ущелье, на тень, что падает правее реки. Не имеет ли она поразительного сходства с тем черным крестом, который снился мне на прошлой неделе? И это место назначено мне для свидания? Неужели там ждет меня измена?» «Неужели тот, кто усыновил меня, решится быть виновником моей гибели?» Томимые предчувствием, жена и дети не хотели отпускать его, но он, полный веры в самого себя, покорной судьбе, вышел из крепости и стал спускаться в ущелье. Там встретил его Беридзе. «А где же князь, Т.Д.?» — спросил у него Ассатиане. «Князь будет сию минуту». «А между тем мы поговорим с тобою вон там». И он указал рукою на огромный камень, свалившийся с гор на дорогу. Молча они отправились туда, но едва Давид поднялся на обломок скалы, как грянул выстрел, и пораженный смертельной пулей старик свалился с утеса на то самое место, где тень образовала собою черный крест. Падая... Ассатиани успел, однако же, выстрелить из пистолета и тяжко ранил Бажара. Крепости слышали выстрелы, из замка бросились вниз вооруженные люди. Но прежде чем они успели сойти, Беридзе скрылся. Кайхосра и князь Теде, приехавшие также к замку и издали видевшие эту сцену, по первому выстрелу поскакали на место убийства, но там все было пусто и тихо. как за день перед тем, и лишь лужа свежей запекшейся крови указывала место, где совершилось предательство. Смертельно раненого Асатиане уже умчали в крепость. Удачное начало обещало успех. Кайхосера предполагал, что Аскана, лишившись главного своего предводителя, не представит ему серьезного сопротивления, и немедленно кинулся на приступ, но был отбит. Торжество победы осталось все-таки за умирающим Асатиани. Но крепость не праздновала свою победу. В тот же день к вечеру, изнеможенной смертельной раной, измученной душевными тревогами, старый Асатиани умер, заклиная детей и родственников защищать его Аскану. Но час Асканы уже приближался. Старик, передавая детям все, что ему принадлежало при жизни, не мог передать им своего ума и опытности. А они одни в течение сорока лет только и поддерживали грозную славу Асканы, заставлявшую трепетать его родину. Понимали это и люди, окружавшие Ассатиани. И, предвидя неизбежную гибель себе, если останутся в стенах Асканы, рассеялись кто в Турцию, кто по полям своей родины, И Асатиане остались со слабыми и ненадежными силами. Кайхосра, избегая потери людей, предлагал сыновьям покойного Давида сдать ему крепость. Но все предложения его были, как и прежде, отвергнуты. Потомки Асатиане опасались мучительной казни. когда Кайхосра решился овладеть сканой посредством внезапного нападения. И вот однажды на самом рассвете, с несколькими десятками отважных гурийцев, он бросился на приступ и быстро по ступеням, выбитым в скале, поднялся на крепостные стены. Перекаты беспрерывных выстрелов не умолкали почти до заката солнца. Но потом вдруг все затихло, точно в крепости не осталось более ни одной живой души. А спустя немного и Аскана, вся закрытая до того пеленой порохового дыма, показалась на просветлевшем небосклоне, как бы уходящей из грешной земли в волнах пламени. Она пала, как падает окровавленный разбойник на сцене своей буйной и беззаветной жизни, в толпе себе подобных. Беридзе, виновник успеха, не дожил до радостной вести. Он умер накануне падения Асканы. и умер, благословляя дроты и милости к себе Кайхосра, так говорит легенда. Вслед за Асканой пал и ланчудский замок, а вместе с тем прекратились и все беспорядки, тревожившие край. Кайхосра стал грозой беспокойных Азнауров. Так, еще до вступления Мамия в наследственное управление страной, в Гурии, благодаря энергии Кайхосра, наступило спокойствие, И страна отдохнула от долго тяготевших над нею бедствий. Во времена Цицианова Мамей вступил под покровительство России, и тогда Кайхосра, отвлеченный русским правительством, получил чин полковника. С этим-то энергичным человеком и приходилось теперь иметь дело Пузыревскому. Итак, арест главных вожаков и эмеретинских волнений и бегство князя Абашидзе в замок Кайхосра перенесли центр действий в Гурью и вовлекли в дело замечательнейшего человека этой страны. Обстоятельства усложнялись. А между тем, по внешности, по первому впечатлению, могло казаться совершенно иное, и сам Пузыревский поддался успокоительному действию, окружавшей его тишины. Действительно, в марте 1820 года и в Эмеретии, и в сопредельной с ней Менгрелии было все так смирно, что он нашел возможном уведомить вильяминова, что тишина и мереии и покорность ее жителей удостоверяют его, что последние слишком напуганы выдумками о его строгости. При этом он прибавлял, что проводит все время в беседах с эмертинами, разъясняя им попечение о них начальства и то благоустройство земли, которое последует, когда правительство уверится в доверии к себе народа. Имеретины писал он далее Соглашаются, что теперешний способ их жизни, степень просвещения, хлебопашества и ремесла не соответствуют народу, озаренному христианской верой. Они желают училищ, желают устройства и тем заставляют меня обратить начальническое внимание на образование всей земли. В этих предположениях будут затруднения, даже препятствия, но постоянный ход к предначертанной цели преодолеет все. И страна, угнетаемая невежеством, лишенная от набегов турок христианской нравственности, нищая от лени и жадности князей и духовенства, будучи богата дарами природы, под защитой законов, озаренная необходимыми познаниями, утешит попечительное начальство своим благодействием. Очевидно, Пузыревский, одушевляемый такими добрыми намерениями, не придавал особенного значения смуте, затеянной князем Абашидзе, и послал ему предложение явиться с повинной головой. Но Абашидзе наотрез отказался. Отказался и влиятельный Кайхосера выдать изменника. Можно думать, что Пузыревский не ожидал и этого. Он был поражен и обижен. Есть сведения, что он до этих событий водил с Кайхосра дружбу и уважал его ум и достоинство, но теперь все переменилось. Пузыревский настаивал на истреблении Кайхосра, как известного разбойника, не стоящего пощады, и просил разрешения внезапно напасть на замок Шамакмеде, чтобы уничтожить гнездо и шайку Кайхосра. Под предлогом исправления дорог и карантинов, писал он Вильяминову, я введу в Гурию войска по частям, и до последней минуты никто не будет знать о настоящей цели. Затем решено было потребовать Кайхосера на объяснение, и так как он, вероятно, не явится, то это и может послужить законным предлогом для действия против него оружием. Действительно, 9 апреля Кайхосера потребован был в Кутаис, и, конечно, не явился. Тогда Пузыревский 13-го числа внезапно подступил к Шамакмеде и, остановив войска в отдалении, сам с небольшим конвоем отправился в укрепленный замок Кайхосры. Но он нашел его покинутым и узнал только, что Кайхосра находится неподалеку в какой-то деревушке. На возвратном пути к отряду неожиданно стряслась над Пузыревским беда, которая сразу опрокинула все составленные до того расчеты, и обострило до последней крайности все дело. Спускаясь с горы по густому лесу, Пузыревский встретил трех гурийцев. «Где Кайхосра?» – спросил он их. В ответ грянуло три выстрела, и Пузыревский, смертельно раненый в бок, упал с лошади, избывших с ним конвойных казаков. Один был также ранен и потом побит кинжалами, а другой, казак и офицер, схвачены в плен и доставлены к Кайхосра, который будто бы подарил убийце Пузыревского ружье и саблю. Отряд, стоявший под горою, слышал выстрелы, но не посмел броситься в лес и отступил к изургетам Так передает дело официальное донесение. Но есть частные сведения в ином свете, представляющие катастрофу. Говорят, ничего похожего на засаду не было, но что Пузыревский, расспрашивая пятнадцатилетнего мальчика о пребывания Кайхосра, ударил его плетью за то, что тот стал отговариваться незнанием, и юноша, не стерпев обиды, выхватил из чехла ружье и положил его на месте. Теперь положительно известно также, что Кайхосра не принимал никакого участия в убийстве Пузыревского. и, напротив, был огорчен смертью человека, которого привык уважать, тем более, что ему самому эта смерть ничего доброго не обещала. Но в то время вся вина преступления пала на одного Кайхосера. Встревоженный смертью Пузыревского, он не решался возвратиться в свой замок, хотя и не предпринимал ничего враждебного против русских. Но уже и этого было достаточно. Нашлись люди, которые постарались выставить поведение Кайхосера явным доказательством его принадлежности к возмутителям. И сам Мамей, всем обязанный Кайхосера, но давно уже тяготившийся влиянием умного дяди, первый представил его в этом свете перед Ермоловым. А обстоятельства, между тем, все усложнялись. Когда известие о смерти Пузыревского дошло до Азургет, Подполковник Сгорельский, стоявший там с двумя ротами Мингорельского полка при двух орудиях, вопреки советам владетеля, тотчас двинулся на Шамакмеде, чтобы выручить тело Пузыревского и освободить захваченного в плен офицера. Это был тот самый Сгорельский, который под командой еще не Светаева выдвинулся в 1809 году в знаменитом трехдневном бою с персиянами под Амамлами, Беканом и Гумри. В то время Сгорельский был майором саратовского полка, но с тех пор военная карьера его подвигалась вперед не особенно быстро. Ермолов застал его еще подполковником, исправляющим обязанности дежурного штаб-офицера грузинского корпуса. «Не должен был я сомневаться ни в способности, ни в храбрости его», — говорит Ермолов в своих записках, — «ибо на подполковнике видел орден святого Владимира Третьей степени». и оказанный им подвиг описан был великолепно, и он представил его в командиры одного из кавказских полков. Но действия Сгорельского в Эмеретии объяснили Ермолову, почему он так долго оставался в тени. В ночь на 15 апреля Сгорельский прибыл в селение Чехотауры, и оставив здесь для поддержания своих сообщений сильный пост от двух род 44-го егерского полка под командой подпоручика Клугина, Двинулся дальше. Это Зургет до Шымакмеди только 7 верст, но на третьей версте дорога углубляется в дремучий лес, который тянется уже сплошь до подошвы Шымакмедской горы, омываемой речкой Бзуджи, глубокой и быстрой, через которую устроен был постоянный мост. В этом лесу в пяти верстах от замка сгорельский дал себя окружить сильному неприятелю. Пробиваясь штыками, отряд дошёл наконец до подошвы высокой горы на которой стоял замок Кайхосра. Но там он нашел мост через реку уничтоженным а между тем приближалась ночь, и переходить с боем глубокую быструю речку вброд Сгорельский не решился. Всю ночь шла перестрелка, а наутро Сгорельский увидел весь противоположный берег в завалах и засеках, которые надо было брать штурмом. Не считая себя достаточно сильным, чтобы справиться с этими препятствиями, он начал отступать к Азургетам. Но едва отряд, теснимый на каждом шагу мятежниками, дошел до Марани, как вслед за ним туда же явились три унтер-офицера и двадцать рядовых с Чехотаурского поста и сообщили, что пост взят неприятелем. Действительно, 18 апреля, в то самое время, как отряд с Горельского отступал от Шимакмеде, Некто Давид Эристов, собрав большую шайку, напал на Чехотауры. Пост этот не только не был укреплен, а даже, как можно предположить, не был и оберегаем с должной бдительностью. Подпоручик Клугин заперся с горстью людей в деревянном магазине и там защищался. Но когда строение охвачено было пламенем, команда бросилась вон и попала в руки мятежников. Клугин, раненый пулейю, упал. и был схвачен в плен. Большинство солдат перебито, больные, лежавшие в лазарете, вырезаны, до 20 человек схвачено в плен, а остальные, пробившись штыками, рассеялись по лесу и кое-как успели добраться до Марани. Теперь к торжествующему мятежу пристали и менгрельцы. Князь Иван Абашидзе поспешил в Эмеретью, чтобы и там поднять восстание. Под его личным начальством сотня мятежников сняла пост из восьми казаков на реке Чалабури и прервала этим сообщение с Тифлисом. Тогда эмеретинцы провозгласили в селении Сазана царем Эмеретии Вахтанга, незаконного сына царевича Давида, и двинулись с ним к Кутаису, чтобы там венчать его на царство. В Менгрелии беспорядки с каждым днем росли. Сам владетельный князь Леван оставался верен России, но родной брат его, Георгий, воспитанник пажеского корпуса и офицер преображенского полка, находившийся в то время в отпуску на родине, стал во главе мятежа и покусился даже на жизнь брата, с тем, чтобы овладеть кормилом правления. К счастью, покушение не удалось. Мятежники напали на роту менгрельского полка, стоявшую в Чаладиде. и заставили ее отступить к Реонской пристани. А вслед затем едва-едва не овладели и русским транспортом, следовавшим из Редут-Кале. На этом, однако, подвиги Георгия и окончились. Милиция князя Ливана рассеяла буйную шайку его и заставила самого Георгия бежать в Абхазские горы. В таком виде дошли до Ермолова известия о делах в возмутившемся крае. Известие о смерти Пузыревского он принял слишком близко к сердцу. «Не при мне умирать достойному офицеру без отмщения». Вот роковые слова, которые вырвались у него под первым впечатлением. «Вы лишились, храбрые товарищи», — говорилось в приказе по корпусу от 28 апреля. «Начальника, усердием к службе великого государя отличного, попечением о вас примерного». «Жалею вместе с вами, что погиб он от руки подлых изменников. Вместе с вами не забуду, как надлежит отомщевать за гнусное убийство достойного начальника. Я покажу вам место, где жил подлейший разбойник Кайхос Рагуриэль. Не оставьте камня на камне в всем убежище злодеев. Ни одного живого не оставьте из гнусных его сообщников. Требую, храбрые товарищи». дружеского поведения с жителями мирными, кроткими, верноподданными императора. Приказываю наказывать без сожаления злобных изменников». Разраставшийся мятеж требовал теперь уже решительных мер. Последний раз обратился Ермолов к амеретинскому народу с воззванием, приглашая его возвратиться к порядку. На место Пузыревского командиром 44-го егерского полка назначен был полковник, князь Петр Дмитриевич Горчаков. Но вместе с тем в Эмеретью отправлен и начальник корпусного штаба генерал-майор Вильяминов с большими полномочиями. Всех захваченных с оружием приказано было наказывать смертью. Кайхосра и князь Абашидзе были объявлены изменниками государства и лишены покровительств законов. Мятежного Вахтанга приказано было схватить и расстрелять Кутаисия. Вильяминов прибыл в Кутаис 25 апреля. Здесь, в сердце Эмеретии, он получил более определенное представление о возмущении в этой стране. Оказывалось, что большая часть тамошнего населения оставалась спокойной, и лишь жители округа Горный Рачи отказались принять воззвание Ермолова и беспощадно грабили тех, кто не хотел пристать к восстанию. Главные силы мятежников, стоявшие в Ханыйском ущелье под начальством князя Абашидзе, не превышали 200 человек, но по всему краю бродили мелкие разбойничьи шайки, появляясь даже вблизи самого Кутаиса. Такова была общая картина восстания. И вот, для истребления шаек посланы были небольшие казачьи отряды, под общей командой генерала Власова. В Рачинский округ, который по своей воинственности и по своему неприступному местоположению мог сделаться опасным ядром возмущения, двинулся сам правитель Эмеретии, князь Горчаков. Вильяминов остался в Кутаисе. Первый удар мятежу был нанесен именно в Рачинском округе. Быстрое прибытие туда войск заставило мятежников рассеяться, и князь Горчаков без труда освободил из блокады, небольшую русскую команду, запершуюся с окружным начальником в горном замке Минде. Затем все жители раченского округа были обезоружены, и из их кинжалов и шашек, по приказанию Горчакова, сделаны были гвозди, замочные приборы и другие мелкие железные вещи для казармы, строившиеся тогда в селении Катеве. Вместе с оружием от жителей отобраны были даже и буки, нечто вроде рупоров. Звуки, извлекаемые из этих инструментов, так резкие, что с незапамятных времен служили эмеретинцам сигналом, которым предупреждались жители самых высоких гор и глухих лесов о вражеском нашествии. Не лишнее сказать, что подобные же рупоры еще недавно можно было встретить во всей горной Шотландии, где они служили для той же самой цели. В Минде Горчакову удалось завладеть в оригинале всеми документами, содержавшими в себе цель, план и средства мятежников. По этим бумагам добрались до виновных и арестовали всех коноводов. При обыске, производившемся в доме одного из них, князя Цулукудзе, произошел трагический случай, едва не стоивший жизни Горчакову, но зато поведший к полному разоблачению заговора. Дело в том, что Цулукудзе внезапно бросился на Горчакова с кинжалом, и князь спасся от смерти только благодаря тому, что переводчик, стоявший возле, моментально выхватил шашку, и Цулукудзе сам упал с разрубленной головою. Князь, заметивший в нем признаки жизни, приказал перенести его к себе на квартиру, окружил всевозможными попечениями, и только благодаря этому Цулукудзе совершенно оправился. Тронутый великодушием Горчакова, он сделался преданным его слугою и раскрыл перед ним все нити заговора. Армянин-переводчик, которому князь обязан был своим спасением, получил почетную саблю и пожизненную пенсию. По усмирении Рачинского округа отряды Горчакова и Власова с двух сторон двинулись к Ханийскому ущелью, и 1 июля после незначительной стычки оно было занято. Абашидзе бежал в Турцию, и население изъявило покорность. Восстание в Эмеретии потухло. Заслуга русских войск в этом походе заключалась не в битвах, а в необыкновенной быстроте движений, предупреждающих мятежнические попытки. И потому прочное подавление мятежа вместе с тем почти не стоило крови. Теперь Вильяминов двинулся в Гурью. 24 июня войска его подошли к Шамакмеде. Шамакмеде – одно из замечательнейших мест в Гурии, как в отношении историческом, так и по живописному своему положению. Над древней обителью с кафедральным храмом, которому когда-то подчинялась вся Гурия, пронеслось не одно столетие, но величавое здание выдержало напор всесокрушающего времени и гордо противостояла даже разрушительному действию политических бурь. Пролетевшие над нею века положили только печать глубокой древности на громадные глыбы голубого порфира, из которого сложен храм. Они поросли мхом и обвелись плющом, неразлучным спутником развалин Гурии и Эмеретии. Другая церковь, меньшая, но такая же древняя, замечательна тем, что в ней хранятся летописи Грузии. Нечто вроде киева печерского Патрика, долгий труд шамакметских иноков. Самый монастырь, осененный старыми каштанами, этот немой свидетель треволнений, пережитых гурией, есть вместе с тем и страж праха нескольких поколений ее владителей. Их скромные саркофаги, сложенные из тесаных плит, покрывают весь пол церкви. Но святотатственная рука турок во время набегов не пощадила и последнего жилища могущественных некогда соседей. Отсюда с вершины замка глаз обнимает почти всю Гурию, часть Менгрелии и Меретии, и теряются в зелени сплошных лесов, сливающихся в неясную синеву на далеком горизонте, окаймленном громадой гор, снеговые вершины которых кажутся отсюда неподвижными облаками. С другой стороны, далекое безбрежное море. Вильяминов нашел Шамакмеди, готовой к обороне. Три роты 44-го егерского полка под командой майора Михина двинулись на приступ, и под огнем неприятеля менее чем в полчаса овладели высокой лесистой горой. Пока егеря ломились в ворота замка, генерального штаба штабс-капитан Бабарыкин обошел его с противоположной стороны, нашел там дверь, и приставленную к ней лестницу, по которой солдаты тотчас же и пробрались внутрь замка. Но там никого уже не было. В было разрушено, поля и виноградники окрестных жителей уничтожены. Самый замок был истреблен до основания. В нем оставили одну только церковь, и при ней построили полковнику Пузыревскому гробницу. Владетельный князь Мамей прислал к Вильяминову и самого убийцу Пузыревского, молодого человека, который сознался, что будто бы был подговорен на то кайхоз Рагуриэлем. Его загнали сквозь строй на самом месте преступления. Гурийцы просили пощады, и Вильяминов вернулся в Азургеты. Отсюда сделана была еще экспедиция в Менгрелию, в которую входили пять рот с двумя орудиями под начальством того же майора Михина. Взятие приступом села Гведы, где был известный монастырь, положило и здесь конец мятежу. Более упорные жители при приближении войск сами зажигали свои дома и башни, забирали имущество и бежали в поте. Остальное население успокоилось. Церковная реформа повсюду была проведена уже без препятствий. Ермолов был необыкновенно доволен быстрым подавлением восстания, и это отразилось в приказе его, отданном по корпусу. «Беспокойство, в прошлом году вымереть и оказавшееся, — писал он, — прекращены были мерами кроткими. Готовый к снисхождению дал я виновным время раскаяться. Напротив, возгорелся вскоре мятеж, сопровождаемый злодеяниями. Неприлично вам было, храбрые воины!» терпеть гнусную измену государю великому и великодушному. И наказание должно было постигнуть изменников. При появлении вашим рассеялись мятежные скопища. Спасение искали они в лесах и твердых местах, доселе почитаемых непроходимыми. Но что может быть препятствием, когда вас предводят начальники благоразумные? Итак, мятежникам бегство осталось единым спасением. «Равно, уважаю, храбрые товарищи, неустрашимость вашу и усердие. Не потерпим изменников, и не будет их. Благодарю между войсками и 44-й егерский полк, который как чувствовать, так и отмщать умеет потерю своего начальника. Не существует следов крепости, где лишён жизни полковник Пузыревский. Так, по истреблении изменников одно имя их остается в поношении». О судьбе лиц, принимавших участие в эмеретинских беспорядках, можно сказать немногое. Преосвященный Феофилакт, давший своими неосторожными действиями первый толчок восстанию, умер от желчной горячки в июне 1821 года во время объезда своего экзархата Он скончался вблизи Сигнаха, в монастыре Святой Нины, где и поныне находится его гробница. Брат мингрельского Додиана, Георгий, был арестован и сослан на службу в дальние гарнизоны сибирского корпуса. маме постигла еще более печальная судьба. Привязанность, которую сначала питал к нему народ, после событий 1820 года исчезла, и под конец своей жизни, испытывая домашние огорчения, чувствуя себя одиноким и всеми покинутым, он впал в меланхолию, и умер 21 ноября 1826 года, 27 лет от роду. Детям Кайхосра через год позволили возвратиться на родину, но сам он не захотел воспользоваться амнистией, остался за границей и поддерживал переписку с мамием до самой смерти последнего. Несмотря на свое изгнание, как умный и опытный человек, он в своих письмах постоянно предостерегал его, чтобы тот никогда не полагался на турок, а оставался бы верен России. Так кончилось недоразумение, возникшее между двумя единоверными народами. Сошли со сцены деятели его, а затем исторические волны смыли и все следы людского неразумия.